Рита не обижалась и не возмущалась поведением странных родственников девушки Ани, отсутствием заботы и внимания к себе. Она просто делала то, что могла, постоянно произносила новые фразы и пыталась справиться с непослушным телом. Результат все-таки был. Она уже видела, как послушно поворачивается в кисти левая рука, и, несмотря на некоторое дрожание и трясучку, она по команде сжималась и разжималась. Все опять восстанавливалось медленно, очень медленно. Находясь в больнице, Рита понимала из разговоров в палате, который час, какое число на календаре и много других мелочей различала в огромных окнах своей палаты. Сейчас ее мир сузился до минимума, но впереди была цель и необходимо было топать именно к ней. «Только бы не убили, а так буду делать, что могу». Однажды она опять вдруг увидела зашедшую в комнату эффектную маму Ани. За ней следовала молодая девушка в белой униформе медсестры. Встроенная, очень красивая, лет не больше 25, с незаметным, но грамотно наложенным макияжем, с выправкой какого военного иенного и аккуратным маникюром. «Вот тут», – расслабленно махнула рукой эффектная хозяйка дома, «а вот рядом и ваша комната. Новая сиделка?» Рита подняла глаза на девушку и посмотрела ей в лицо. Каменное, строгое, волевое, без эмоций и чувств. Гримаса сдержанности и безразличия. А еще превосходство и брезгливости. При этом девушка стояла, вытянувшись по струнке и внимательно слушала хозяйку дома. До этого уверенной в своей цели Рите показалось, что она вздрогнула и даже почувствовала все онемевшие конечности своего нового тела. Где они нашли этого монстра? Ей в фильме ужасов сниматься надо, а не сиделкой работать. Такое выражение лица хоть бы не укокошило меня вместе со всей этой семейкой. Обе вышли. Рите очень не понравилось это, казалось бы, маленькая сцена. Сиделок у нее уже было несчетное множество. Вели они себя все одинаково. За ними не следили и не контролировали, и они проводили время в соседней комнате, занятые своими собственными делами. В основном что-то рассматривали в телефоне. Но это вообще на сиделку не похоже. Замороженная, красивая. Как она будет? Как? На душе заскребли кошки. Ничего хорошего в этом доме Рита уже не ожидала и только надеялась, что все рано или поздно объявится. Вера в этого мужчину у нее была сильной, и только сейчас, в первый раз, она испугалась, что эта богатая и знаменитая семья каким-то образом помешает им встретиться. Страх внутри стал увеличиваться так стремительно, что огромным усилием воли Рита решила отбросить все плохие мысли и предчувствия и стала ожидать появления спасителя. Было еще одно событие, напугавшее ее. Однажды Рита услышала, как за дверью кто-то сказал мужским голосом, Она тогда предположила, что это папа девушки. «Давай заканчивать с этим мавзолеем». Дальше она не разобрала слов. А в ответ женщина с голосом мамы Ани произнесла нечто похожее на фразу «Это не так просто. Мы уже и так на весь город прославились. Давай подождем». Что они собираются со мной делать? Пока на этот вопрос ответа не было. А теперь еще и новая сиделка. Никогда ни одну не заводила лично хозяйка дома. Они сами появлялись, сами сменяли друг друга. А тут... Вот ваша комната. Рита забеспокоилась. Как я с ней буду? И сразу увидела, как задергались все конечности в знакомых конвульсиях. Тело занервничало. С трудом успокоившись, Рита продолжила уроки речи. Больше от паники отвлечь себя было нечем. Через время она опять увидела эту красивую девушку и одну из женщин, уже не раз дежурившую здесь. Они вместе прошли в соседнюю комнату Риты, где обычно пребывали ее сиделки, и отнесли туда большую стопку постельных принадлежностей. Женщина что-то объясняла по пути новой девушке. Потом они вышли и через несколько минут зашли уже в комнату Риты с ворохом свежего белья. Тут вот полотенца, салфетки передавала объект женщина. Через мгновение за ними закрылась дверь. «Даже не посмотрела на меня», – опять забеспокоилась Рита. «Где же Всеволод?» «И позвонить не могу, ничего не могу». Она почувствовала, как перед глазами все поплыло, а ночью ей приснился страшный сон. Темная пещера с длинными проходами. Она кружила и кружила по странному лабиринту и никак не могла найти выход. Рита приоткрыла глаза. В комнате было еще темно, походило на раннее утро. Еще мельтешили остатки неприятного сна. Внутри ныло плохое предчувствие. И сквозь пробуждение она слышала, как колотится сердце. Даже оно почувствовало неладное. Раньше не слышала его биения. Рита открыла глаза и сразу же вздрогнула, издав гортанный звук, похожий на крик. Перед ней, склонившись, стояла та самая новая сиделка. — А. застонала Рита. Отпрянуть не получилось. Ее передвижение начиналось и заканчивалось размерами новой удобной кровати. «Тише! Тише! Ну чего ты?» Трух Рита услышала нежный ласковый голос. Девушку было плохо видно, и Рита всматривалась в ее лицо, пока ничего не понимая. «Ну чего ты? Давай температуру измерим. Данные нужно записать», словно виновата говорила красивая девушка. «Кто она? А голос, такой голос приятный, так нежно со мной». Рита продолжала смотреть на новую сиделку, но разглядеть ее не получалось. Та осторожно укрыла ее одеялом и вышла из комнаты. В раздумьях и вопросах Рита снова уснула. Задремав совсем ненадолго, она открыла глаза и сразу увидела, как та же девушка тихо зашла в ее комнату. Рита сквозь неприкрытые веки наблюдала за происходящим. Новая сожительница, стоя к ней спиной, что-то передвигала на рядом стоящем столе. Потом вдруг резко развернулась к ней и сдернула простыню. Рита замерла, продолжая следить за происходящим. Новая сиделка опять развернулась, взяла со стола какой-то флакон, снова повернулась и стала рассматривать лежащее неподвижно тело. Рита хорошо видела ее лицо. Уже рассвело, и свет от окна давал возможность как следует разглядеть девушку. Строгая и неподвижная мимика, сосредоточенный взгляд и флакон в руках. «Что она собирается делать?» – взволнованно подумала Рита. Та вдруг взяла ее руку, рассмотрела ее со всех сторон, смазала свои руки жидкостью из флакона и начала уверенными движениями растирать новое тело Риты. «Что она делает со мной?» «Тут что-то не то. Слишком красивая для сиделки для тяжелобольной. Тут что-то не то». «Как позвонить?» «Ну как позвонить?» Рита уже испугалась не на шутку. Тем временем девушка уже обмазала большую часть ее тела, потом, достигнув другой руки, вдруг остановилась и стала рассматривать ее очень близко, почти вплотную. Рита покосилась в сторону и увидела на сгибе своего локтя огромное красное пятно. К ее стандартным гигиеническим процедурам, в отличие от больницы, здесь, в этом доме, относились крайне халатно. Сиделки протирали ее периодически какой-то грязной тряпкой, словно со старой мебели необходимо было просто стереть слой накопившейся грязи. Девушка продолжала сосредоточенно рассматривать руку. Затем вышла из комнаты, и потом Рита увидела в ее руках обычный мобильный телефон. Та что-то там клацнула, поднесла телефон к руке и стала фотографировать красное пятно. Сделав несколько снимков, она отложила телефон и открыла маленький шкафчик с медикаментами. Рита смотрела на эти новые манипуляции с ее телом, и ей становилось все страшнее. Четкие слаженные движения, уверенный взгляд, сосредоточенное лицо. Что она делает? Слишком красивая для сиделки, слишком. Девушка действительно разительно отличалась от своих предшественниц. Она явно была хорошим профессионалом в своей области. Вот только в какой... Новая сиделка снова вышла и зашла уже с коробочкой в руках. Потом Рита увидела, как она достала шприц и ампулу. Щёлкнуло стекло. Девушка проворно и ловко набирала лекарства. «Ксюша! Моя Ксюшенька!» Только и замелькала в голове имя дочери, и Рита почувствовала невыносимое отчаяние. Ситуация выходила из-под контроля, а она... она даже не могла двигаться. Окружающие в этом доме могли делать с ней все, что хотели. Риту охватила паника и накатились слезы. Она пыталась с ними справиться, но ничего не вышло. И она от безнадежности заплакала, сама сразу услышав свое громкое сиплое всхлипывание. Девушка сразу повернулась. — Ты чего? — Рита опять услышала нежный добрый голос. — Да что у нее за перевоплощение? Я сейчас с ума сойду. только подумала она, как девушка заговорила снова. «Ты чего? Успокойся! Сейчас!» Она взяла со стола салфетку и присела на край кровати. Заботливыми движениями она аккуратно промокала слезы, текущие из глаз Риты. Безупречный маникюр, аккуратные ловкие пальцы. Рита снова услышала свои хриплые сдавленные рыдания. «Ну, ну...» Сквозь слезы Рита видела прямо перед собой красивое лицо с необыкновенными карими глазами и пушистыми ресницами, которые нежно и по-доброму смотрели на нее. Рита уже ничего не понимала. Перед ней словно был совсем другой человек, кардинально отличающийся от той надменной, строгой и равнодушной девушки, которую она увидела в первый раз. «Сейчас!» – красавица потянулась к собственному телефону, что-то пощелкала и развернула экран. Рита пыталась увидеть, что же показывает ей эта девушка на экране своего телефона. Пыталась поморгать, рассмотреть не получалось. Все расплывалось от текущих слез. А новая сиделка в это время, держа телефон, также заботливо промокала салфеткой льющиеся слезы. Рита всхлипывала и смотрела на экран. Изображение стало принимать отчетливое очертания, И в конце концов она все-таки увидела, что там. На экране была фотография. Фотография ее самой, ее самой из прошлой жизни. Один из самых любимых собственных снимков. Там, в телефоне у этой девушки, Рита уже отчетливо увидела свое собственное лицо. Это была одна из ее самых любимых фотографий, которая была сделана на одном из рабочих мероприятий. Рита тогда даже не заметила, что ее снимали, и кадр получился живым и естественным. Эту фотографию она выставляла потом на главной странице своего профиля в одной из соцсетей. Девушка показывала ей ее же фотографию. Она давала понять этим простым снимкам, кто она, откуда, зачем здесь и по какой причине. Теперь Рита все сразу поняла. Все сразу поняла и разрыдалась уже так сильно, что все накопленные внутри страхи, пережитые события, Боль от разлуки с дочерью и новая, незнакомая и странная жизнь вдруг выплеснулись потоком слез наружу. Страх сменился отчаянной, всепоглощающей радостью. Ее не оставили, ее не бросили на произвол судьбы. И в этом странном доме она теперь не одна. Девушка печально наблюдала. «Ну все, все, вот бедная, ну что ты, ну успокойся, тебе нельзя так плакать, перестань, ты сейчас задохнешься». Но Рита совершенно не могла справиться с эмоциями и действительно уже стала задыхаться, захлебываясь от слез. Девушка вскочила, приподняла ее за плечи, подложила высокую подушку и продолжала вытирать мокрое лицо. «Перестань! Перестань! А ну-ка, хватит! А ну-ка!» Она гладила ее и успокаивала. А Рита зарыдала еще сильнее. Она уже забыла заботливые добрые слова И эта новая в ее жизни девушка за долгое последнее время была первой, кто так нежно обнимал и так сочувственно к ней отнесся. «А ну-ка! А ну-ка, подожди! А ну, посмотри сюда!» И девушка опять протянула ей телефон. Теперь на экране была маленькая девочка со светлыми волосами и зелеными глазами, серьезно смотрящая в камеру и так повзрослевшая за последний год. «Я думаю, ты уже все поняла». «Меня зовут Маша. Будем дружить?» И девушка шутливо пожала лежащую неподвижно руку Риты. Так долго не нужна была, а теперь чуть ли не милуются каждый день. Не понимаю ее. Моя мама бы никогда так не поступила. Никогда. Да я даже представить не могу. Нет. Очень распространенное явление. Какое явление, Маш? Разве так можно? А может, они почувствовали, что я не их дочь? Как думаешь, поэтому так себя и вели? Ты уже очень хорошо разговариваешь, кстати, но несколько звуков еще хромают. Поработаем. А по поводу почувствовали, у меня сомнения. Успешные люди хотят своих чат видеть такими же. Но тут тоже есть один момент. Ни в коем случае не успешнее их самих. Вот тут уже начинается конкуренция. Маш, ну я все понимаю, но дочь с того света вернулась. Я бы... Рита осеклась. Не, не хочу даже думать. Не суди по себе. А он? Почему до сих пор не общается? У него другая тема. Эмоциональный сбой. Некий псевдомазохизм. Он вместо страдающего человека вдруг превратился в везучего и удачливого. Ему некомфортно. Это выбило его из колеи. Маш, мне кажется, просто здесь какая-то история за этим всем. Нет никакой истории. Такие люди мыслят по-другому. Что значит по-другому? Да одинаково все мыслят. Нет, не одинаково, Рита. А что, если я вдруг стану богатой и знаменитой? Буду, например, сниматься в кино? Я стану другой? В какой-то степени. Но у них другая тема. Они не стали богатыми в одночасье. Они родились такими, а это уже история с другими первоначальными данными. Другие цели, другие задачи. Порода другая. Посмотри вокруг. Это же фамильный парк. Маша с восхищением подняла голову, глядя на огромные деревья вокруг. Что порода – это да, красивая женщина. «Умная ты, Маша, во всех областях соображаешь. Меня вон как выходило. Удивляюсь тебе. Я, когда тебя первый раз увидела, тоже сразу определила, что ты не из области сиделок с почасовой оплатой. Ты тоже порода. Я тогда так испугалась. Тебе, Маш, тоже в кино сниматься?» «Муж не пустил. Я бы снималась». «А собиралась? У тебя однозначно талант». «Как ты перевоплощаешься, когда с этой разговариваешь? Просто загляденье!» «Рита, согласные сильно шипят. Мягче их делай!» «А в кино собиралась?» – улыбнулась девушка. «Ну так, мечта детства. Выросла, изменилась?» «Зря!» «Всеволод звонил?» «Нет, сказал, когда все подготовит, тогда и наберет. Зачем звонить? Он занят». «Маш, а эта вот версия с клиникой сработает?» Да уже сработало. Уже все в курсе. Только рады. Маш, а как ты думаешь, он разрешит мне увидеть дочь? Хороший вопрос. Рита, я думаю, что дело не в разрешении все Всеволода Юрьевича. Ты его экспериментальный объект. Ты не забывай, он за тобой наблюдает как ученый прежде всего. А потом уже думает о твоих собственных планах. Я не думаю, что он будет против. А как ты видишь вашу встречу? Расскажи. Я просто хочу ее увидеть. Очень хочу. Ты не думай. Я не дура. Все понимаю. Я не могу выскочить из кустов с криками «А вот и мамочка!» и броситься к ней. Нет. Моя жизнь закончилась там. И новая не предполагает вхождения в старую. Но не могу. Не могу не увидеть ее. Хоть на одну минуточку. Перестань плакать. Я думаю, когда-нибудь это случится. Ты серьезно, Маш? Ты правда так думаешь? Если убрать твой личный эгоизм «я хочу», то это нормальное желание. Только вмешиваться нельзя. Вообще, проекты Юрьевича, они очень опасные с точки зрения вмешательства в природу человека. Тут все сложно. Личный эгоизм, ревность. Маш, да я понимаю, ты не думай. Хорошо, что понимаешь. Я считаю, что ты не имеешь права вмешиваться в жизнь других. своих близких, наносить им травму. Нельзя воскреснуть вдруг, просто так. Но я только хочу увидеть, только увидеть. А как ты представляешь эту встречу? Ты понимаешь, что это совсем не так будет, как в фильме про русского разведчика в эпизоде свидания с женой на вражеской территории. Все будет совсем по-другому. Твоя дочь тебя не помнит. Слишком маленькая она была, когда все это произошло. Вокруг нее сейчас другие близкие ей люди. Возможно, она кого-то из них называет мамой. Как ты будешь чувствовать себя? Или у тебя какой-то другой план? А какой у меня может быть план? Не знаю, поэтому и спрашиваю. Может, ты мечтаешь забрать ее к себе? К себе? Нет, Маш. У меня пока еще ничего нет, да и я все понимаю. Ты не можешь заставить своих близких еще раз пережить то, что они уже пережили. Ты не имеешь права вторгаться в их жизнь и сообщать им, что ты жива. Не имеешь. Они должны жить своей собственной жизнью. Они когда-то потеряли тебя, и каждый из них пережил это по-своему. Страшно пережил. И как-то залечил свою рану. А кто-то еще не залечил. Твоя мама, например. Родители никогда не смиряются с потерей своих детей. Ты должна понимать это. Ты уверена, что справишься? Это непростая задача, это непростая мечта. Все может произойти совсем не так, как тебе хочется. Я понимаю. Рита, а ты вообще хочешь жить? Или только дочка держит тебя сейчас на этом свете? Хочу, Маш, очень хочу. Вот только дочку бы увидеть, посмотреть на нее и убедиться, что с ней все в порядке. И тогда жить дальше. «Хочу, Маш. А про Ксюшу?» «Все понимаю. Только увидеть бы ее. Просто посмотреть». «Хорошо, что ты понимаешь. Перестань плакать». Вмешательство в природу – штука непростая. С одной стороны, развитие цивилизации, с другой стороны – природа. Очень трудно соблюсти баланс этих двух дисциплин. У Всеволода Юрьевича не всегда это получается, на мой взгляд. Последствия. они есть. Какие? Их много. Его эксперименты имеют серьезные последствия для участников его проектов. Я против таких вмешательств. А почему работаешь у него? Поэтому и работаю. Надо вовремя останавливать таких ученых. Да разве его остановишь? Мне кажется, ни у кого это не получится. Напрасно так думаешь. Он прислушивается, потому что здравомыслящий человек. Но он иногда заигрывается, а это не игрушки. А ты с его милой знакома? Знакома. И какая она? Что ты имеешь в виду? Ну какая? Мне кажется, такой человек, как он. Мне интересно, какую девушку он выбрал. Не представляю, какой она должна быть. А, ты про это? Такую же гениальную, как он сам. Да? Она необыкновенная, но другая. Систему противоположностей никто не отменял. Он прагматик, она в творчестве. Она художник. Я слышала, он говорил. Очень хорошо рисует, необыкновенные картины. И не на показ. Истинное творчество для души. Она вся искренняя, очень спокойная. Настоящая жена гения. И очень добрая. Настоящая. Рита вспомнила, как Всеволод рассказывала о жене. По его словам, она была очень боевой. А я слышала, она такая бойкая, с характером. А это разве взаимоисключающие понятия? Я думала, да. Напрасно, никакой взаимосвязи. Он когда-то обещал меня с ней познакомить. Познакомит, если обещал. Говорил, что мы подружимся, что она как я, ищущая коробочки. Но это он про меня говорил, я там в проекте все время искала выход. заулыбалась Рита. Маша тоже улыбнулась. «Ты вообще герой. Тебя тоже нужно будет обследовать как следует, когда приедем. Хорошо, что дочку родила после эксперимента. Ругаюсь с Юрьевичем. На людей такая деформация сильно воздействует, но прислушивается иногда». «Да тебя даже это слушает!» Рита кивнула в сторону особняка. «Стараюсь». Всеволод уже несколько направлений свернул. А Мила вообще хочет, чтобы он уже на пенсию ушел. Ругается с ним. О, как! Нельзя, нельзя, это все противоестественно. Видела, как изменяешься? Да не так, чтобы очень. Я же ее не видела, эту Аню. А в больнице в зеркале, там только ужас такой был. Лицо опухшее, серое, перекособоченное, Мне пару раз показали. Я даже в зеркало и не смотрюсь. А сейчас вроде ничего. Меняешься на глазах. Но после такого воскресенья изменения неизбежны. Но вроде пока не замечает никто. Да, они тебя никому и не показывают. Для нас это хорошо. Но меняешься. Видела, волосы цвет изменили? Неа. Девочка черноволосая была, как мама. А у тебя уже сантиметров десять от корней, гораздо светлее. Девочке двадцать исполнилось, а взгляд, как у тридцатилетней. Выглядит лет на 10 старше, гораздо старше. Так мне за тридцатник уже, улыбнулась Рита. Деформация, а как дальше пойдет, никто не знает. Хорошо сейчас, выздоравливаю, говорить могу. Все благодаря тебе, мой добрый ангел, выходила. Среди за мимикой, и нога еще не слушается. Будем заниматься. Еще работать и работать. Но ты у меня хорошая ученица, отличница. Пошли, зовет нас».